Ликер. Морис Мецегу предлагает такой рецепт чесночного ликера. В прозрачную стеклянную бутылку положите толченые зубчики чеснока и влейте 3 стакана красного вина. Закройте крышкой и поставьте на окно поближе к солнечному свету на 14 дней. В течение этого времени как можно чаще перемешивайте раствор. Затем отфильтруйте и перелейте жидкость в темную бутылку, плотно закрыв ее пробкой. Схема приема. Первый день две капли, второй день 4, третий день 6 и так до 24 капель. Затем таким же образом снижайте количество капель на прием до двух. Повторите схему дважды.